Глава вторая. И опять база. Описывать смысла нет. Все те же трейлеры в ангарах. Единственное отличие, в Ниагара-Фоллс бандитской угрозы нет. Все дороги в окрестностях забиты навеки замершими машинами. Сюда людям, если только самолетами добираться. Как и добираются, собственно говоря. Даже сама база с трудом оправдывает себя. Выживших она собирает маловато и вообще существует лишь потому, что все направления должны быть как-то прикрыты. Зато здесь много трупоедов, тварей, появляющихся из тьмы, и мутных пятен. Так что служба здесь совсем не синекура, Ну и используется она часто как база для вылазок в совсем плохие районы, если там кому-то что-то нужно. Вот как сейчас, например. На базе два постоянных пилота с двумя самолетами, под одним из которых уже подвесили хорошие камеры. Так что к нашему появлению здесь подготовили почти час подробнейшей видеосъемки объекта с разных ракурсов, в высоком разрешении и при хорошем свете. И сейчас мы просматривали этот ролик, собравшись в тесноватый брифинг-рум в штабном помещении базы. «Дороги заперты, сами видите», — давала пояснение пилот по имени Синди, невысокая, коренастая, атлетичная девица с круглым лицом и собранными в хвост светлыми волосами. Голос у нее при этом был странно писклявым никак не вязавшимся с внешностью. «Причем забиты на многие мили во всех направлениях», пояснил Верой, высокий черный парень в военном камуфляже, который тут был кем-то вроде начальника разведки. «Мы все время пытаемся найти хотя бы один маршрут с землей в направлении Баффало, и все без толку. Во время эпидемии подавляющая часть беженцев из Нью-Йорка рванула в этом направлении, и из других мест тоже». «Почему?» — спросил Алекс МакГрегор, наш штатный снайпер. Прошел или слух, или информация в медиа о том, что Канада вроде как не заражена, пояснил Лерой, или что канадский климат лечит сам по себе. В такие времена люди верят всему, что дает хоть какую-то надежду. Но в Канаду никто не прорвался, все случилось слишком быстро. Застревали здесь в пробках, умирали, дальше все понятно. То есть мы имеем здесь мать всех заторов. Добавил невысокий, худощавый, смуглый мужик латиноамериканской внешности, сидящий во вращающемся кресле за письменным столом. «Это Рикардо. Он командует базой. Насколько я помню, он родом как раз из Баффала. Только не этого в этом слое, а своего Баффала, из которого он провалился». Я на всякий случай заглянул в его файл во время планирования операции. ВПП на аэродроме перекрыты грузовиками в нескольких местах, самолёту не сесть. Кадры, сделанные с высоты, проектор вывел на большой белый экран, висящий на стене. «Сделано это было специально, видимо, с целью соблюдения карантина», — добавил Лерой. «В каком состоянии машины можно ли их завести и отбуксировать, есть ли вообще к ним ключи, мы не знаем. У нас пока еще не единого вертолета, а самолет. Понятно, в общем, верно?» «Понятно», — согласился с ним я. «А это вертолеты, так?» Я направил лазерный целеуказатель, который использовал сейчас как указку на силуэты нескольких винтокрылых машин разного размера, стоявших кучкой на отдельной стоянке. «Верно, только с пилотами у нас не очень», — усмехнулся Рикардо. «Пилоты появились, будем как-то решать. Что с тварями на аэродроме?» «Твари мелькают иногда, но эпизодически. Основные мутные пятна дальше и очень много трупов». Герой перехватил мой взгляд и уточнил. Трупы несколько забивают их чутье, мы уже давно заметили. Много пищи, много запаха. Живых могут просто не заметить, если сильно не шуметь. Я посмотрел на свои схемы, разложенные на столе, нашел нужное здание на экране, навел лазерный зайчик на него. Это и есть склад службы охраны границы, так? Выходит, что так, кивнул Лерой. Дальше будет довольно подробная съемка со всех ракурсов, я сейчас покажу». Действительно, съёмка была подробная. Самолет минут десять облетал здание на разной высоте, стараясь захватить его в кадр во всех возможных ракурсах. Ничего особо сложного не видно. Обычное для Америки лёгкое сборное строение с поднимающимися воротами и пристроенным сбоку офисом. Взломать никаких проблем. Если даже дверь заблокирована, то можно просто через стену войти с совсем небольшим усилием. Вот здесь два фронтальных погрузчика под навесом, видите? Кадр перескочил на следующую отметку. И верно, низколетящий разведчик захватил с острова угла силуэты двух массивных желтых машин, укрытых под навесом. Это хорошо, если их получится завести. Это могло бы решить массу проблем от разграждения взлетно-посадочной полосы до погрузки трофеев. А завести, если их специально никто не ломал, мы сможем, тут сомнений нет. У них, как и у любой брошенной техники, аккумуляторы разряжены, скорее всего, а у нас есть мобильный пускач, так что это всё решаемо. Банды на вашем направлении так и не появились, уже для очистки совести уточнил я. «Откуда здесь браться бандам?» — засмеялся Рикардо. «Сожрут их здесь. Это мы укрепились так, что не подберёшься». «Тоже верно. И укреплена база на зависть. Как раз против тварей. Всё замотано колючей спиралью, что только можно замотать. Везде сетки и решётки». На каждый тёмный угол отдельный фонарь или прожектор. Наблюдательные посты на крыше мало того, что в клетках сидят, так ещё и выходы в них прямо через крышу проделаны, чтобы ночью никто по незащищённой территории пешком не ходил, даже если это крыша. Впечатляет, короче. В общем, у нас получается по этапам. Я посмотрел в свой блокнот с пометками. Первое. Высадка, вход в склад, осторожный вход, я замечу. Там осматриваемся и решаем, стоит ли вообще дело затраченных средств. Я бил взглядом лица слушавших меня людей. Ищем все признаки тьмы, то есть черную травку, колеблющийся воздух, действуем по принципу «не вижу, не иду». Никакого риска, не сможем войти сегодня, войдем завтра. Люди важнее всего. Это всем понятно? Стандартное предупреждение – это то, что я талдычу личному составу постоянно. Никакого риска без крайней необходимости, а лучше никакого вообще. Наша задача – добыть оборудование, железо. Мы и без него проживем, а погибших не воскресить. Поэтому любители рисковать в таких делах скорее проблема, чем помощь. Они не могут реально соотнести потребность в риске и задачу. Рисковать жизнью позволительно там, где этот риск спасает, может быть, другую жизнь или жизни, но не ради продвинутой электроники, за которой мы собрались. «Говорят, что понятно. Надеюсь, что так это и есть. Дальше. Я ткнул ручкой в следующую строку. Выясняем состояние погрузчиков. Двигаемся только группой, под прикрытием пулеметов. Пулеметчики никакой помощи никому не оказывают. Их задача — отбить нападение любой степени внезапности. Пулемет против тварей тьмы — лучшее средство. Это мне еще соцтоника известно. Не знаю, как эти твари появляются, но при этом они существа телесные, хоть и живучие. То есть пули вполне успешно их убивают, разве что пуль требуется больше, чем человеку. Но вот как раз пулемёт с насыщением туши пулями справляется легко и успешно. В отстойнике очень любили немецкие трофейные МГ-42 за их скорострельность в 1200 выстрелов в минуту. С крыши склада довольно хороший обзор в обе стороны полосы. Так что, Алекс, я повернулся к нашему снайперу. Ты с 50-м калибром следишь? чтобы демоны ниоткуда не нарисовались, если целей множество, считаешь их приоритетными. Принял. Демон — это такой человекоподобный монстр, который умеет брать других монстров под ментальное управление. Когда появляются они, атаки всей этой мерзости становятся скоординированными и куда более опасными. Но по прочности демоны, как любая другая тварь, то есть попадание пули 50-го калибра для них, скорее всего, будет фатальным сразу же. «Я буду с тобой в качестве наводчика», — добавил я. «Я командир. Мне бежать впереди строя с шашкой скорее противопоказано, хоть поначалу так и приходилось делать. Никто ничего не умел. Сейчас люди как-то обучены, мы тренировались интенсивно, так что хотя бы команды принимать и выполнять они уже умеют. Поэтому мне надо находиться там, где опасности меньше, а обзор лучше, и оттуда командовать. И поэтому уже я буду сидеть рядом с Алексом, вооружившись самозарядной МК-11». Следующая стадия. Принимаем решение на месте, можем ли разгородить взлетную полосу или нет. По фото похоже, что растащить заторы можно, сама полоса в порядке. Взлет на посадочную именно что перегородили грузовиками и прочими подвернувшимися под руку машинами. В эти отрезки мог бы сесть Твин Оттер, который считается самолетом с укороченным взлетом и посадкой. Но это рискованно, и из-за высоты грузовиков траектория не очень получается. Так что хотя бы один затор надо бы разобрать. А вот если разберем больше, то тогда можно вызвать из Колдлейка Геркулес, к которому у нас наконец появился экипаж, и на нем вывести очень много добра, если оно там есть. В любом случае, по Доттер мы должны разгородить, то есть убрать вот эти машины. Я направил лазер на изображение вытянувшихся в линию трех грузовиков. Тогда самолет можно подогнать практически к складу. «Брайан», — я обернулся к пилоту, — «твое дело вылететь сразу же обратно и привезти вторую группу. И высадить по красному дыму, скорее всего, прямо здесь, у офиса пограничной службы». Лазерный зайчик перескочил с одного объекта на другой. «Я понял». «Это ведь тоже Хьюи?» — спросил я, направив лазер на силуэты черных вертолетов. «Да», — коротко ответил он. «Я могу поднять Хьюи и долететь на нем куда надо». «Два Хьюи в отряде могли бы перебросить почти что взвод, если их не отберут в наново создаваемый авиаотряд, который по замыслу командования должен действовать в интересах всех подразделений. То есть каждый раз надо кому-то на поклон идти. Я же не зря сказал, что два вертолета на отряд мы именно что выцеганили. Так их никому не положено. Но мечтать ведь не вредно, верно?» Хотя нам бы именно что хорошего летучего разведчика заполучить со средствами ночного и теплового видения. Вот было бы замечательно и здорово. Ладно, потом об этом. Ночью. Спать лягу и помечтаю, вместо сексуальных фантазий. Если решим, что вызывать Геркулес не стоит, то вывозим все оттором сюда, на базу, а дальше включается обычная логистика. На этом основная часть обещания завершилась. На ночлег нас разместили в выживальческих кемперах, то есть в тех, которые на любой из баз были зарегистрированы для спасенных чужих. Сейчас таких на базе было всего двое, и мы должны были захватить их Cold Lake на обратном пути. Ну, если у нас все срастется с обратным путем, оно ведь по-всякому бывает. А поскольку жилых прицепов под спасенных отведено с запасом, разместились мы даже с комфортом.